Афганистан. А через еще два дня начался официальный визит советской делегации в Демократическую Республику Афганистан. Кроме неизменной уже пара Гришин-Романов, туда поехали, естественно, министр иностранных дел Громыко, а также так называемые силовики – Соколов, Чебриков и Ивашутин. Ил-62, который достался Гришину по наследству от Черненко, заложил два виражи вокруг базы «Баграм» а потом виртуозно сел на дальнюю полосу в непростых погодных условиях. У Трапа нашу делегацию встречало все афганское правительство в полном составе. Председатель революционного совета Бабрак Кармаль, начальник службы государственной информации на Джибулла, председатель совета высшей джирги племен, чамкрани и другие официальные лица. Мы рады приветствовать на афганской земле высоких гостей из Советского Союза, Сказал Бабрак, а Гришин ему ответил за всех, как он тоже счастлив лицезреть афганское руководство. После короткого обмена приветствиями все загрузились в черные линкольны, оставшиеся в наследство от бывшего правителя Дауда, и выехали по направлению к дворцу Арг, цитадель в переводе с пушту. Неподалеку располагались еще два богато украшенных дворца – Дар-Уль-Аман и небезызвестный Таджбек тот самый, в котором ликвидировали Амина. Но в них, по соглашению сторон, квартировало руководство советской сороковой армии и наш главный совет военный советник Кабуле. На данный момент им был генерал армии Салманов. Всю дорогу милоснежная поземка, но сугробов на обочинах все-таки не наблюдалось. «Прохладно у вас тут», — сказал Гришин Кармалю, «когда они уже заходили во дворец» и не скажешь, что это широта Кипра и Южной Испании. Особенности нашего климата... Начал оправдываться тот. Резкая континентальность. Летом жарко, зимой холодно. Переговоры решили проводить в центральном зале Арго, где столы были расположены буквой «П», а стены и потолок были богато изукрашены деревянными резными панелями. «Говорят», — начал разговор Романов, «что где-то здесь убили вашего бывшего президента, как его, Дауда». «Совершенно верно», — ответил Наджибула. «Был такой факт в нашей истории, но это в дальней части дворца, мы ее касаться не будем». «Могу также заметить», — вязался диалог Кармаль, демонстрируя познание в русской истории, что и в некоторых советских дворцах нашли свою насильственную смерть немало русских руководителей, например, Петр Третий и Павел Первый. А еще в московском Кремле некоторое время заседали поляки и французы, — добавил Гришин. Но это все факты из древней истории. Давайте мы лучше перейдем к современности. «Давайте», — охотно согласились все афганские руководители, а Кармаль достал из папочке листа А4 и начал зачитывать. «На текущий момент времени нам остро не хватает таких видов вооружения и боеприпасов». «Подождите», — остановил его Романов. «Давайте начнем со стратегических вещей». А тактику оставим на потом. «Да, относительно стратегии», — взял слово молчаливый Чамкрани. «До нас дошли сведения о готовящемся перемирии в стране». «Это верно?» «Верно», — подтвердил Гришин. «Давайте мы заслушаем кратенькую справку о положении противоборствующих сторон в Афганистане, а затем вернемся к стратегии». Справку зачитал наш военный советник Салманов. Ничего особенно радостного из нее не проистекало. Под устойчивым контролем вооруженных сил ДРА и союзной сороковой армии Находилось приблизительно 40-45% территории, еще 15-20% были в так называемой «серой зоне», а все оставшееся это была зона Дустума на севере, Ахмат-Шаха на северо-востоке и так называемая Пешаварская «семерка» под условным руководством Хакматияра на востоке и юго-востоке. На границе с Ираном тоже было не совсем спокойно, но, по крайней мере, открытых боевых действий там не велось. Таким образом, подытожил Романов речь Салманова, по истечении пяти лет нахождения советских войск в Афганистане обстановка в стране не только не улучшилась, но и имеет тенденцию к ухудшению. Я все верно понял? Не совсем так, возразил Кармаль. За эти пять лет в стране построено... И далее он долго и нудно перечислял, что построено и внедрено, и какой процент крестьян влился в сельхозкооперативы, и как раскрепостились афганские женщины, и сколько детей обучается в школах разной ступени. «Это все прекрасно», — ответил ему романов «Однако новое руководство СССР призывает посмотреть на вещи реально. Правильно, Виктор Васильевич?» Гришин благосклонно кивнул головой. «А реальность такова, что вооруженным путем победить афганскую оппозицию невозможно ни сейчас, ни в ближайшие годы. Отсюда вытекает суровая, но насущная необходимость «Мирного урегулирования афганской проблемы». «Верно, товарищ Кармаль?» Бабрак молчал перелистывая страницу в своей папке. Вместо него на передний край вышел на Джибулла. «Теоретически вы говорите правильные вещи, товарищ Романов», сказал он в полголоса. «Но если смотреть реально, как вы же сами призывали только что, то я что-то не вижу точек соприкосновения у руководства ДРА и так называемой «непримиримой оппозиции». У нас диаметрально противоположные взгляды почти на все. — Точки соприкосновения всегда есть, товарищ на Джабула, — заметил Гришин. — Надо только уметь их находить. Ну или создавать, если ничего не находится. Давайте договариваться. — С Хикматияром? — спросил Кармаль. — Как вы представляете переговоры с этим фанатиком? — Кроме него в пешаварской «семерке» есть еще шесть руководителей, менее радикально настроенных, — подсказал романов И потом начать можно с Ахмат-Шаха, если вспомнить, что он в 82-м уже заключил с нами перемирие, а остальные потом подтянутся. Дустум тот же. Генерал Дустум воюет на нашей стороне, — заметил Нджибула. По нашим данным, — сказал Романов, — он готов перейти на сторону оппозиции. Хорошо бы не дать ему такой возможности. И потом, что значит нет точек соприкосновения? А мирная жизнь без обстрелов и бомбежек – это не точка соприкосновения? Вопросы же идеологического порядка вполне можно и подкорректировать. В частности, совершенно незачем терроризировать мусульманских священников и мусульманство в целом. Надо гибко подходить к этому вопросу. По окончании этой не слишком продуктивной беседы в отдельной комнате уединились Гришин, Романов и наджибулла Доктор Наджиб Безобенеков сразу же зашел с козырей романа. «Как вы смотрите на то, чтобы стать во главе афганской революции?» «А почему я? А как же Бабрак?» Задал тут сразу два вопроса. «Бабрак не самый умный руководитель, скажем так», — ответил Гришин. «К тому же он безответственный болтун и алкоголик. Хотя традиции вашего государства, мягко говоря, не приветствуют употребление спиртных напитков, он атеист», — коротко бросил на Джабула. И, тем не менее, соблюдать хотя бы минимум приличий необходимо. А что касается ответа на ваш второй вопрос, ну а кто же еще, если не вы? 18 марта, Вашингтон, округ Колумбия. Большое совещание, посвященное русскому вопросу, было назначено на 16 часов по североамериканскому восточному времени. Минус 8 часов от Москвы. Сначала мы, наверное, расскажем о своих впечатлениях от встречи с новым московским руководством, а потом будет все остальное», — предложил Рейган, а все присутствующие дружно согласились. Начал Шульц. «Меня, честно говоря, сильно удивила свободная речь как Гришина, так и Романова, почти без заглядывания в бумаги. Это первое. А вторая удивительная вещь — это то, как теперь у них распределяются обязанности. Если раньше все было кристально ясно, генеральный секретарь — это царь и бог, а остальные подают ему патроны» то сейчас картинка несколько размылась. Похоже, что Гришин с Романовой еще не определились, кто у них главный. Второй вариант, который приходит на ум. Они это делают сознательно, не обозначая прямо босса. На этом, кстати, можно будет сыграть, на их противостояние «А что насчет Горбачева?» — спросил Колби. «Увы, Вилли», — ответил ему Шульц. «Но Горбачев, кажется, проиграл. Более того...» На недавнем совещании по сельскому хозяйству в Кремле ему устроили натуральную проработку за некачественную работу. Он же в Политбюро за это направление отвечает. Да, добавил Рейган. Мне тоже показалось, что Гришин пришел всерьез и надолго. Теперь надо выстраивать с ним более тесные отношения. Что же касается их предложений, то некоторые из них показались незаслуживающими внимания. Джо, огласи весь список. Шульц достал из папки соответствующую бумагу и начал. Всего мистер Романов зачитал шесть тезисов. Начну с самого простого, с конца. Они приглашают нас на празднование сорокалетия окончания Второй мировой войны. И, связанное с этим, зовут нас снять совместный кинофильм по военной тематике. «Я думаю», — вклинился министр образования Кордова, — «это было по его ведомству, что надо соглашаться и на поездку в Москву». У них ведь там парад на Красной площади обычно проходит в этот день. «И фильм можно снять». Переговоры с Голливудом я на себя беру. Больших денег это, конечно, не принесет, так что придется что-то выделить из федерального бюджета. Пойдем дальше, — продолжил Шульц. Нам было предложено построить совместный автомобильный завод в одном, как выразился Романов, из приморских регионов России. «Это, скорее всего, по моей части», — сказал министр торговли Болбридж. «Вопрос сложный, требующий дополнительных согласований». «Самое главное, нужно ли нам это в принципе?» «Дженерал Моторс у русских?» «Там ведь, возможно, утечки наших технологий». «Да какие там технологии?» — отмахнулся Рейган. «У Плимутов и Шевроле. Все уже давным-давно расползлось по миру. А военные продукции они почти не выпускают. Кстати, отдельным пожеланием Романова было то, что с нашей стороны должен участвовать Форд, а не Дженерал Моторс. У них давняя симпатия к этому производителю — В тридцатых годах, кажется, Форд что-то туда поставлял. «Тогда переговоры с Фордом — это моя проблема», — сказал министр торговли. «Думаю, мы уладим этот вопрос в кратчайшие сроки». «Еще было пожелание с нашей стороны, — продолжил Шульц, — насчет прав человека и более мягкого обращения с отказниками. Русские удивили нас, объявив, что Сахаров с женой возвращается из Горького к ссылке, а с отказниками они обязуются смягчить отношения». — Это было для меня большим удивлением, — сказал Рейган. — До сих пор мы ничего подобного не слышали со времен хрущевской оттепели. И, наконец, главные два вопроса, озвученные советами, — продолжил Шульц, — о наших ракетах Германии и об Афганистане. — Давайте перенесем обсуждение этого на более поздний срок, — попросил Рейган. — У меня опять разболелся живот. На этом заседании закрылось. Вышли все, кроме троих летавших в Москву, плюс директор ЦРУ и министр обороны. — Я так понимаю, Ронни, — сказал Колби, — что это была тактическая хитрость. — Да, ты, как всегда, прав, Вилли, — отозвался Рейган. — Живот у меня в норме. Просто круглиц, посвященный в эти дела, хорошо было бы ограничить. — Значит, у нас остались два вопроса — першинги и маджахеды, — уточнил Шульц. — Давайте вырабатывать согласованное мнение по ним. «Романов предложил нулевой вариант по першингам», — сказал Шульц. «То есть мы убираем подчистую все из Германии, а они в ответ делают то же самое с пионерами в Восточной Европе». «Соответствует ли это нашим долговременным целям?» «Почему нет?» — спросил министр обороны. «По данным нашей разведки, пионеров развернуто на 15% больше, чем наших першингов. Значит, такое сокращение выгодно нам». Плюсом к этому они предложили договор о запрете ракет средней дальности как наиболее дестабилизирующем в виде стратегических сил», — добавил Шульц. «А вот тут надо бы подумать», — сказал Колби. «Все ли ракеты средней дальности надо включать в этот договор? У нас, как я знаю, гораздо больше таких вооружений морского и воздушного базирования. Тогда как у Советов больше наземных средних ракет. Тут есть предмет для торга» и — Их новый бомбер хорошо бы пристегнуть к этому делу, — добавил министр обороны каспер Уайнбергер. — Он тоже средней дальности. — Ты про Бэкфайр, Каспи? — спросил Рейган. — Да, про него, — ответил тот. — Ту-22, если по-русски. — Опасная штучка вышла. У нас совсем ничего похожего нет. — Пристегнем, — уверенно сказал Колби. — А еще из спайдеров тот же список неплохо бы добавить. — Спайдеры, спайдеры, — пробормотал Каспар русских их называют АК. У них максимальная дальность вроде бы 400 километров. Не попадают они в этот список. Надо постараться, чтобы попали, — сказал свое последнее слово Рейган. И еще у нас остался всего один вопрос, но самый важный. Это Афганистан. Вилли, расскажи вкратце, как там обстоят дела на сегодняшний день. Ты самый информированный из нас по этому вопросу. Колби откашлялся и начал излагать свое видение. «Все неплохо, Ронни. Советский блок контролирует примерно половину территории страны. Остальное либо уверенно занимает оппозиция, либо это так называемые «серые зоны». Там действуют негласные договоры. Мы вас не трогаем, а вы нас». главная фигура оппозиции?» — спросил уточнение Рейган. «Ахмат-Шах на севере и Хакматиер на юге, возле Пакистана. Вдоль границы с Ираном особого противоборства сторон не наблюдается». Но и спокойным этот регион назвать нельзя. Романов упомянул ПЗРК «Стингер», — сказал Рейган. Что насчет них? Полное название этой штуки — ФИМ-92 «Жало». Производит концерт «Дженерал Дайнэмикс». Запуск осуществляется с плеча бойца. Головка самонаведения пассивная, наводится на тепловое излучение воздушной цели. Стоит на вооружении наших вооруженных сил с 1981 -го года. У русских есть аналог под названием «Стрела». Хочу заметить, что оружие — это не дешевое. Пусковая установка плюс ракета стоит порядка 70-80 тысяч долларов. Но истребитель стоит гораздо дороже, — заметил Вайнбергер. Верно, — ответил Колби. И даже вертолет типа Ми-24 значительно дороже нашей ракеты. Но бюджет у Соединенных Штатов от этого легче не будет. Маджахеды действительно смогут затруднить действия русских этим оружием? — спросил Рейган. — Безусловно, — ответил Колби. — Скорее всего, русские быстро приспособятся и найдут средства противодействия, но несколько десятков их воздушных целей будут точно сбиты в течение месяца-двух. — Так, — побарабанил пальцами по столу Рейган. — Относительно этого вопроса я беру паузу в пару месяцев и ищу о перемирии и переговорах в Женеве. — Я думаю, надо соглашаться, — выступил Шульц. — Мы от этих переговоров ничего не потеряем. А за это время можно будет как следует накачать оружие маджахедов Так что, если ничего не выйдет в Женеве, бои возобновятся с позиции нашей силы.